Глава 56. Аристократка. Натали. «Лаура, можно вопрос?» Негромко обратилась я к хозяйке дома, когда все гости прошли в главную гостиную. «Да, конечно», — отозвалась она. «Скажите, а насколько уместно присутствие мужчины на заседании членов Совета провинции Артельон?» Озадачно уточнила я. «Я не имею в виду невольников и слуг, конечно. Я думала, что на Аншане правят женщины». «Вы о маркизе Жане жермения догадалась Лаура. Я кивнула. «В целом вы правы. Но Жан — исключение. Он родственник императрицы, поэтому тоже является частью высшего света, и ему дозволено многое, что запрещается другим», пояснила Лаура и добавила. «А в данном случае он пришел не сам по себе, а как сопровождающий главу совета, грандаму, герцогиню, племянницу императрицы Элеонору Найт. Чтобы выставить его из моего дома, Нужны невероятно веские причины. Но почему вы спрашиваете о нем? Он посмел вас обидеть?» «Нет-нет, ну что вы, никаких обид!» Затрясла я головой. «Просто меня смущает, что этот господин буквально с первого дня моего попадания на Аншен назойливо пытается пригласить меня на свидание. И увидеть его сейчас было для меня полнейшей неожиданностью». «Понимаю», — задумалась Лаура. «Будь на его месте кто-то другой...» я бы посоветовала вам подать жалобу Верховный Королевский суд. После этого навязчивый поклонник обходил бы вас по широкой дуге. А в данном случае, учитывая родственные связи Жана с императрицей Валенсией, я рекомендую вам просто проявлять по отношению к этому дайнирцу холодную вежливость. Со временем отстанет». «Ясно. Спасибо за совет, Лаура. С благодарностью отозвалась я». «Ну что, готовы к заседанию?» — спросила она. «Наверное». Тряхнула я головой и направилась след за министром жилищного хозяйства на судьбоносное для меня мероприятие. Вся моя команда поддержки, пятеро моих друзей плюс двое гаремников розы, направились вслед за мной. Собственно, Трей и Годвин порывались пройти в среднюю гостиную, где сейчас был выставочный зал, чтобы выполнить приказ своей хозяйки бдить над ее картиной. Но их туда не пустили. Поэтому они решили держаться поближе ко мне, а я не возражала. Сначала в главную гостиную вошла Лаура, а потом уже я со своей командой поддержки. На мне скрестились взгляды восемнадцати пар глаз. Для пяти грандам были полукругом расставлены шикарные, напоминающие трон кресла. Десять гаремников примостились на невысоких пуфиках у ног хозяек. Два кресла пустовали. Их заняли мы с Лаурой. Молодого секретаря усадили за ближайший стол, выдав ему бумагу и пищу принадлежности. А чуть поодаль расположились еще двое. Супруг Лауры Винсент Марвин, и родственник императрицы Жан-Жермен. «То неловкое чувство, когда видишь, что у переселенки, которая на Аншане всего несколько дней, семь гаремников, когда у твоих ног всего двое!» — хохотнула Руфина Рой, но за этим весельем проскользнула затаённая зависть. «Главное не количество, а качество», — дипломатично отозвалась Лаура, одобрительно посмотрев на халеных невольников этой синеглазой блондинки. «Тоже верно», — расслабилась Руфина. Тем более, что по факту у леди Натали всего четверо горемников, дотошно добавила Лаура. Пятый — этот пожилой раб, ее управляющий, а эти двое — невольники ее подруги, леди Роза Амахи. «Трактирщицы», — понятливо кивнула Руфина. «Собственно, рассвет — это не трактир, а таверна. Ну да ладно», — отозвалась Лаура. «Эти наглые особи сели прямо на диван!» — возмутилась Криса, наблюдая за действиями моих друзей. Даже Джереми и тот составил компанию разведчикам и уселся рядом с ними. Ирнел поступил скромнее, опустился на стул у входа. причем так, чтобы я могла без труда видеть его лицо. А Трей и Годвин заняли два свободных пуфика недалеко от меня. «Не люблю, когда мои мальчики сидят на полу. Это негигиенично», — спокойно пояснила я. «Пусть остаются на диване, я не возражаю», — махнула рукой хозяйка поместья. «Спасибо, леди Лаура». С благодарностью посмотрела я на блондинку. «Из нее выйдет отличная грандама, девочки!» — улыбнулась пухленькая Арника. «Только посмотрите, с какой уверенностью она держится и с каким достоинством!» «В своем мире вы были аристократкой?» — спросила она меня. «У меня аристократические корни», — честно ответила я. «Мой прапрадед был графом». Чувствуется порода. Одобрительно взмахнула стэком Аделаида Загель. «Итак, дорогие мои гости!» Уважаемые члены Совета провинции Артильон, позвольте поприветствовать вас в поместье Марвин на внеочередном заседании. На повестке дня два вопроса. Первый – о выделении гуманитарной помощи пострадавшей от пожара провинции Синтар И второй – о присвоении титула грандама переселенки Натальи Игнатовой. Предлагаю вам начать обсуждение первого вопроса. Торжественно объявила Лаура Марвин.